15. Лилья сидела за одним из освещенных рабочих столов в лаборатории Муландера на нижнем этаже, поглощённая четырьмя мониторами, на которых было видно, как пассажиров вносит и выносит из поезда и дальше по платформе на станции Бьюв. Четыре записи с камер наблюдения, которые работали параллельно и показывали, что даже в таком маленьком городке, как Бьюв, движение в час пик заполнено лицами, спинами, детскими колясками и ходунками на колесах, которые должны были успеть войти или выйти раньше, чем двери снова закроются и поезд двинется дальше. Даже чтобы просто сфокусировать взгляд, когда смотришь хотя бы на один из них, требуется немалая концентрация. Смотреть на все четыре монитора, не упуская ничего важного, было почти невозможно. С другой стороны, детальное изучение одной записи за раз заняло бы слишком много времени. По крайней мере, она знала, что ищет, потому что где-то в толпе путешественников должен быть человек в бежевой куртке с символом шведских демократов. Если не в этом поезде, то в следующем или в следующем после него прямо у нее на глазах ему удалось сбежать на украденном оранжевом «Вольво» модели 240. 11 минут спустя, то есть в 11:46, тот же оранжевый автомобиль был зафиксирован, когда проезжал мимо камеры наблюдения на заправочной станции OKQ8 в Остерпе к северу от Бьюва. Это в свою очередь означало, что преступник не был жителем Бьюва и либо прибыл на личном автомобиле, который вынужден был по понятным причинам бросить в городе либо поездом. Вариант с личным автомобилем они могли исключить с помощью одного из помощников Муландера, который все еще находился на месте преступления. Он должен был обойти округу и отметить регистрационные номера всех машин, которые находились поблизости от дома мальчика. После этого Муландер должен был найти адреса и фотографии каждого из владельцев авто. Оказалось, что все они прописаны в Бьюве, и ни один из них не был похож на человека с улыбкой с их фоторобота. Дверь открылась, и в комнату вошел утес. Я поговорил с садиком в Солросени, и они могут подтвердить, что Бьорн Рихтер был там с семи утра до времени, когда умер Муниф». Это сосед с куклами, спросил Муландер. Совершенно верно. Я также пообщался с некоторыми из родителей, и все подтверждают, что он был там, когда они оставляли утром детей. К тому же, они единогласно заявили: он лучшее, что случилось с Сол Солоросыным за последние годы. По их словам, никто так хорошо не ладит с детьми, как Бьорн. Тогда вычеркиваем педофилию, спросил Муландер. По крайней мере, пока. У тебя тут как дела? Лилья надеялась, что Муландер ответит, и она сможет спокойно продолжать, не отвлекаясь. Но он промолчал, и Утес подошел и встал позади нее, как старый учитель, который должен убедиться в том, что она писала сочинение без ошибок. Конечно, на бумаге именно он руководил расследованием теперь, когда не было Тувессон. Но то, что он пытался командовать ею все утро, выглядело ужасно жалким. Ирен. Ау-у!» Я задал тебе вопрос. Он и вправду сейчас дотронулся до ее плеча или ей показалось? Да, именно это он и сделал. И что будет дальше? Погладит ее по голове и попросит принести кофе? Она сделала над собой усилие, чтобы не поддаться желанию развернуться и залепить ему пощёчину. Ты можешь быть абсолютно спокоен. Сказала она вместо этого, не отрывая взгляда от монитора, хотя в данный момент ничего не видела. Я обещаю, что дам вам знать, когда найду его. Лучше всего было не заморачиваться, пустить все на самотек и продолжать делать свою работу. Что бы он ни говорил и как бы ни старался играть роль босса, она не собиралась сдаваться, пока не найдет человека с надменной улыбкой. Она только что закончила с поездом, который прибыл вчера утром в 07:16 из Осторопа, и теперь изучала пассажиров сошедших с поезда в 07:33 из Хельсингфорга. Время идет». Да, я знаю, сколько времени, если тебя это интересует. Он явно не думал сдаваться. Не будь такой обидчивой. Нравится тебе это или нет, но ответственность теперь лежит на мне. И я думаю, тебе пора начать искать что-то другое. Что, другое? «Черт, теперь ей пришлось поставить записи на паузу. Я отлично знаю, кого ищу, и это не кое-что другое. Ты же и сам можешь этим заняться. А что, по-твоему, я делаю? И Ингвар, утёски в углу в сторону Муландера, который тоже сидел и смотрел на экран, где воспроизводилась запись с камер наблюдения. Но работа настолько обширна, Что я считаю, ты тоже должна подключиться. Тувисон не было всего несколько часов, а она уже скучала по ней и по Фабиану. Почему он не может быть здесь? По крайней мере, у утеса был бы еще кто-то, кого можно доставать. «Утес!» — начала она и сразу почувствовала, как раздражение просачивается сквозь ее попытку улыбнуться. Я помогу вам, как только найду его. Выясню, каким поездом он прибыл, запрошу записи с камер наблюдения с этого поезда, увижу, где он сел, выясню, какие там есть камеры наблюдения и всю необходимую информацию, чтобы мы могли его арестовать. Тогда я обещаю начать искать что-то другое. Утес вздохнул так тяжело, что она почувствовала запах кофе, который он только что выпил. И яйца, которые вероятно съел на завтрак. Ирен, это, конечно, здорово. Но теперь он не единственный наш след. Ну вообще-то как раз единственный. Сейчас он наша самая сильная карта. Может и так, но это вовсе не значит, что виноват именно он. Так кто же, по-твоему, виновен в угоне машины и покушении на убийство Ральфа Хьоса? Ну, хорошо. Теперь я говорю о. Во-вторых, перебила его Лилия. — «все его поведение говорит о том, что он виновен. Взять хотя бы побег. Если он ни в чем не виноват, зачем тогда убегать? Не знаю, утес пожал плечами. Многие ведут себя странно, как только видят полицейского. Взять хотя бы моих соседей. Если они стоят и разговаривают на улице, А я выхожу из дома, чтобы забрать газету или что-нибудь еще. Так они. И что они? Убегают, режут людей и забирают их машины? Нет, но вот именно. И в третьих, у нас есть его отвратительная довольная улыбка. Из каких это пор мы стали приравнивать довольную улыбку к основанию для предъявления обвинений? Утес посмотрел в сторону Муландера. Нгвар Ты не мог бы мне помочь? Нет, разбирайтесь сами, сказал Муландер, не отрывая глаз от монитора. Я понимаю, что мы не можем считать улыбку доказательством совершения преступления, сказала Лилия. «Но Ходить вокруг и глумиться над тем, что только что произошло? Она покачала головой. Может, он не знал, что произошло? Отёс, подойди к сюда и посмотри на это, сказал Муландер. Утёс развернулся к Муландеру и таким образом дал Лилии шанс нажать на воспроизведение и вернуться к потоку людей на экранах. И почти сразу же монитор в дальнем левом углу привлёк её внимание. Она периодически видела что-то, что заставляло её перематывать назад и подробно изучать кадр за кадром, но на этот раз всё было по-другому. "Видишь, Швант тот красный Сяд", продолжил Муландер, указывая на красную машину задняя часть, которой только что появилась в левой части кадра. Да, и что с того? Он стоит немного за пределами парковки, но теперь посмотри сюда. Внезапно зажглись задние фары, после чего машина мигнула и исчезла из поля зрения. Как видите, часы показывают 08:20, что соответствует времени убийства. Где находится эта камера слежения? Рядом с банкоматом на улице Нора Сташунсгатен, примерно в 20 метрах оттуда. Лилия не могла видеть лица мужчины, потому что он вышел из вагона с опущенной головой. Кроме того, камера была наклонена немного вверх. Но ей было достаточно заметить белые как мел кроссовки, джинсы с высокой посадкой и бежевую куртку, чтобы быть уверенной. Это он. «Попробую отмотать назад и посмотреть, можно ли разглядеть номер, сказал Утёс. Нет необходимости, сказал Муландер. Я уже это сделал. И HUT 7086. Это арендованный автомобиль из Херц на улице Густав Адольфсгатен на юге Хельсингфорга. Утёс повернулся к Лилии. Не знаю, что ты думаешь, а я считаю, что вот такие данные Это именно то другое, что стоит проверять. У меня у самого уже длинный список, так что если ты займёшься этим, я буду очень благодарен. Конечно, сказала Лилия. Но если тебе интересно, я его нашла. Да ладно. Утёс подошёл к ней и наклонился к монитору, на котором застыло изображение мужчины в синих джинсах и бежевой куртке. Но тут даже его лица не видно. Но это он. Я знаю, что это он. Смотри сюда. С помощью нескольких быстрых команд она щелкнула ссылку на запись на соседнем мониторе. Это из торгового центра, когда я гналась за ним. Она потянула флажок перемотки, пока он не встал на 13 июля 12-го года, 11:42:53, после чего нажала кнопку воспроизведения. На мониторе показался человек, за которым она гналась накануне. Он вбежал в кадр сбоку и продолжал движение по улице, где его сбил оранжевый вольво, который сразу же затормозил и остановился, а мужчина упал на капот, ударился лобовое стекло, а потом свалился на землю. Видишь? Точно такая же одежда. Утёс кивнул, а тем временем из машины вышел водитель Ральф Хьос, и склонился над неподвижно лежащим на асфальте человеком. Кроме того, время совпадает. Он прибывает поездом из Хельсингфорга в 07:33, а через 25 минут Муниф покидает квартиру. Удар был нанесен так быстро, что его легко было не заметить, если не знаешь. В кадре рука лежащего человека, которая внезапно нанесла удар, и Ральф Хьёс с на землю, в то время как другой встал, вытер маленький нож об одежду жертвы, сел в машину и уехал. Через несколько секунд появилась Лилия и поспешила к истекающему кровью мужчине. "Ты права. Это точно он", наконец сказал Утёс. "И как ты и сказала, теперь мы можем запросить данные камер наблюдения из этого поезда и посмотреть, откуда он приехал. Но это не мешает нам, как уже было сказано, искать и другие вещи". "Да, я это поняла" и обещаю ещё раз просмотреть все материалы и проверить, не найду ли что-нибудь ещё. Правда? Утёс выглядел искренне удивлённым. Да, теперь, когда мы его нашли, я чувствую себя намного спокойнее. Кроме того, я согласна с тем, что ещё слишком рано ставить точку в расследовании и перестать рассматривать другие версии. Утёс выдохнул, хотя в его глазах всё ещё светилась неуверенность. Всё в порядке. Главное, чтобы мы полностью не упустили второй след. Когда закончите, может, подойдете сюда и посмотрите на это, позвал Муландер, помахав им. Кадры записи, которые он показал, были с той же заправки в Осторпе, где они видели проезжавший мимо оранжевый Вольво. Запись была сделана вчера, но значительно позже днем, точнее, в 15:54:43. На этот раз в кадре был тёмно-синий Мерседес, но он не проехал мимо, а свернул на заправку. Из машины вышли двое мужчин в тёмных куртках с накинутыми капюшонами и палестинскими платками на лицах. Один из них вставил кредитную карту в автомат и набрал свой пин-код, в то время как другой достал из багажника канистру. А что написано на куртках? спросила Лилья, пока двое мужчин наполняли канистру бензином. ММК, сказал Муландер. Мусульманская молодёжь клиппана. Утёс покачал головой. «Хорошая идея — Надеть именно такие куртки, когда нужно идти поджигать офис шведских демократов в Бёве. Возможно, они хотели показать, откуда они, но при этом не решились раскрыть личность. Я бы не придавал большого значения этим курткам, сказал Муландер. Номер машины значительно интересней. Именно об этом я только что подумал, сказал Утес. Ты уже проверил его? Муландер взглянул на Утеса, но у него не хватило сил еще и вздохнуть. Ну, тогда извини. А вот и владелец. Муландер щелкнул по картинке, которая развернулась на весь экран, и повернулся к остальным. Хотя Лилья сразу узнала его, и они виделись вчера, прошло несколько секунд, прежде чем она поняла, что это шведский демократ Зиверт Ландерс.